Говарду снился сон, будто он принимает участие в телевизионной игре «Риск». Не новой игре, когда в ход шли крупные деньги, а в первоначальном варианте, который показывали раньше днем. Вместо компьютерных экранов сотрудников, обслуживающий сцену, просто вынимал карточку, когда участник игры называл определенный ответ. Вместо Алекса Требека ведущим был Арт Флеминг с приглаженными волосами и самодовольной улыбкой бедного парня, приглашенного на вечеринку. Женщиной в центре по-прежнему была Милдред. У нее все еще был в ухе слуховой аппарат, похожий на наземное приемное устройство космической связи. Прическа ее напоминала пышную прическу Жаклин Кеннеди, а очки в проволочной оправе уступили место очкам в оправе кошачий глаз. И все были одеты в черное и белое, включая самого Говарда. «Окей, Говард», — сказал Арт и показал на него. «Его указательный палец выглядел поистине фантастически». Длина пальца превышала целый фут, и он высовывался из кисти ведущего, как указка преподавателя. На ногте виднелась застывшая зубная паста. «Ваша очередь выбирать». Говард посмотрел на экран и сказал, «Я выбираю паразитов и гадюк на одну сотню, Арт». Квадрат с цифрой 100 долларов исчез с экрана, и появился ответ, прочитанный Артом. «Лучший способ избавиться от этих мерзких пальцев в раковине своего умывальника». «А что?» – начал Говард и замолчал. Черно-белая аудитория в студии молча уставилась на него. Оператор подъехал со своей черно-белой камерой поближе, чтобы показать крупным планом потное лицо Говарда. «Что это?» э -э «Поторопитесь с ответом, Говард, у вас кончается время», – предупредил Флеминг, размахивая перед его лицом чудовищно удлиненным пальцем, но Говарду ничего не приходило в голову. Он упустит возможность, сотню долларов вычтут из его суммы, он окажется в минусовой колонке, все проиграет, и ему, наверное, не дадут даже вшивый комплект энциклопедии Крольера. С улицы донесся громкий выхлоп грузовика, который привез что-то в соседний магазин. Говард резко выпрямился в кресле и едва не свалился на пол. А как относительно жидкости, очищающей канализационные трубы, завопил он? Как насчет такой жидкости? В этом, разумеется, и заключался ответ. Правильный ответ. Говард засмеялся. Он продолжал смеяться и пять минут спустя, когда надевал пальто и выходил из квартиры. Говард взял пластмассовую бутылку, которую продавец с зубочисткой во рту поставил на прилавок хозяйственного магазина на бульваре Куинс. На этикетке была изображена женщина в фартуке. Она стояла, упершись одной рукой в бок, а другой лила из бутылки струю жидкости, очищающей засорившиеся трубы, в нечто похожее одновременно и на промышленную мойку, и на беде из кинофильма Форсона уэлса «Очищает с легкостью», — гласила надпись на этикетке. «Вдвое превосходит по эффективности остальные сорта. Засорившиеся раковины, души, источные трубы освобождаются за несколько минут, растворяет волосы и органическую материю». «А что это значит, органическая материя?» — спросил Говард. Продавец, лысый мужчина с массой бородавок на лбу, пожал плечами. Зубочистка, торчащая у него в губах, перекатилась из одного угла рта в другой. «На остатки пищи, наверное, но в целях безопасности я бы не ставил эту бутылку рядом с бутылкой жидкого мыла, если вы понимаете, что я имею в виду». «Этот состав проезд дыры в руках?» – спросил Говард, надеясь, что его голос звучит достаточно испуганно. Продавец снова пожал плечами. Пожалуй, он не такой ядовитый, как тот, что продавался раньше. Тогда в его состав входил щелок, но тот запретили. По крайней мере, я надеюсь, что он не такой ядовитый. Но посмотрите вот сюда. Коротким толстым пальцем он показал на знак. Череп с перекрещенными костями и надписью «Яд». Говард внимательно посмотрел на этот палец. По пути к хозяйственному магазину он проявлял большой интерес к множеству пальцев. «Да», — сказал он, — «вижу». «Вы сами понимаете, что этот знак оказался здесь не просто для украшения. Если у вас есть дети, прячьте эту бутылку подальше от них и не вздумайте полоскать этой жидкостью горло!» Он захохотал, зубочистка подпрыгивала вверх и вниз на его нижней губе. «Хорошо, не буду», — пообещал Говард. Он повернул бутылку и прочитал состав, напечатанный мелким шрифтом. «Содержит едкий натор и гидрат окисикалия. При контакте с кожей вызывает сильные ожоги». «Ну что ж, совсем неплохо. Говард не знала, кажется ли этот состав достаточно ядовитым, но он скоро это узнает, правда?» Его внутренний голос с сомнением произнес. «Что, если это только его разозлит, Говард? Что тогда?» «Ну, ну и что? Палец был в сточной трубе, ведущей от раковины, правда?» «Да, но он, по-видимому, растет». «И все-таки какой у него выбор?» На этот вопрос внутренний голос не дал ответ. «Мне не хочется торопить вас, когда вы обдумываете необходимость столь важной покупки», произнес продавец. «Но сегодня утром я работаю один, и мне нужно заниматься счетами, так что я покупаю ее», сказал Говард и полез за бумажником. И тут он заметил что-то еще. Какие-то инструменты и над ними надпись «Полная осенняя распродажа». «Что это такое?» спросил он. «Ну, «Вон там». Это, уточнил кивком продавец, электрические садовые ножницы. Мы приобрели две дюжины в прошлом июле, но их никто не покупает. Я возьму эти ножницы, заявил Говард Митла. Он улыбнулся, и продавец сказал потом в полиции, что ему не понравилась его улыбка. Ничуть не понравилось. Придя домой, Говард положил свои покупки на кухонный стол. Отодвинул коробку с электрическими ножницами в сторону, надеясь, что до них-то дело не дойдет. Конечно, не дойдет. Затем он внимательно прочитал инструкцию по применению жидкости для очищения канализационных стоков. Медленно вылейте четверть содержимого бутылки. Подождите 15 минут. В случае необходимости повторите операцию. Но ведь повторение не понадобится, конечно, или... Решив убедиться, что это на самом деле не понадобится, Говард отметил для первого раза половину бутылки. Или немного больше. Он с трудом отвернул туго закрытую, в целях безопасности, крышечку на бутылке и пошел через гостиную в коридор, держа белую пластмассовую бутылку перед собой с мрачным выражением на своем обычно добродушном лице. Он напоминал солдата, который знает, что его могут каждую минуту послать вперед через брус верокопа. «Подожди!» — крикнул внутренний голос, когда он протянул руку к двери. Рука опустилась. «Это безумие! Ты ведь знаешь, что это безумие! Тебе нужна не жидкость для прочистки труб, тебе нужен психиатр! Тебе нужно лечь где-то на кушетку и рассказать кому-то, что ты вообразил! Да-да, именно это слово! Вообразил, что из отверстия раковины высовывается палец, и этот палец растет!» «О, нет!» — Говард решительно покачал головой. «Только не это!» «Он не мог!» абсолютно не мог представить себе, как будет рассказывать о происшедшем психиатру. Да кому угодно, между прочим. А вдруг об этом узнает мистер Латроп? А ведь он может узнать через отца Вай». Билл Дехорн служил бухгалтером-ревизором в фирме Дин, Грин и Латроп 30 лет. Это он свел Говарда с Латропом и дал ему такую блестящую характеристику. По сути дела, просто обеспечил ему работу. Мистер Дехорн сейчас на пенсии, но он все еще часто встречается с Джоном Латропом. Если Вайу знает, что ее Хауи намеревается обратиться к психиатру, а разве он сможет сохранить такое от нее в тайне? Она расскажет матери. Май все рассказывает матери. Миссис Дехорн, разумеется, скажет об этом своему мужу, а мистер Дехорн... Говард вообразил себе, как двое мужчин, его тести, его босс сидят в глубоких кожаных креслах с подголовниками в каком-то мифическом клубе. Кресла усеянным маленькими золотыми шляпками от гвоздей. Он зримо представил картину, как они пьют Шерри, как хрустальный графин стоит на маленьком столике справа от мистера Латропа. Говард ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них действительно пил Шерри, но для болезненной фантазии, казалось, Шерри было необходимо. Он видел, как мистер Де Хорн, постарчески болтливый, в свои почти 80 лет, с благоразумием домашней мухи, доверительно наклоняется к мистеру Латропу и говорит «Вы никогда не поверите, какой фокус выкинул мой зять Говард, Джон. Он собирается обратиться к психиатру. Ему кажется, что в раковине умывальника у него в квартире торчит палец. Понимаете? Как вы полагаете, может быть, он принимает наркотики или что-нибудь в этом роде?» А может быть, он вовсе и не думает, что такое может случиться. Существует вероятность, что это может произойти. Вот о чем он думает. Если не совсем так, как ему представилось, то как-нибудь иначе. А вдруг такое совсем не случится? Он все равно не сможет заставить себя пойти к психиатру. Что-то в нем, что-то по соседству от того, что не позволяет ему мочиться в общественном туалете, если за ним выстроилась очередь, вне сомнения начисто отвергает эту идею. Он не ляжет на одну из этих кушеток и не будет отвечать на вопросы. Из точного отверстия вашей раковины высовывается палец, которыми будет осыпать его какой-нибудь психиатр с козлиной бородкой. Это будет походить на телевизионную игру риск, проводимую в аду. Он снова взялся за ручку. Тогда вызови сантехника, отчаянно завопил внутренний голос. По крайней мере, сделай хоть это. Совсем не обязательно говорить ему, что ты видел. Просто скажи, что труба засорилась. Или что твоя жена обронила туда бручальное кольцо. Скажи ему что угодно. Но в определенном смысле эта идея была еще хуже, чем лечение у психиатра. Это Нью-Йорк, а не Демойн. Здесь можно уронить в сточную трубу бриллиант Хоуп и неделю ждать, когда сантехник придет на ваш вызов. Говард не собирался провести следующие семь дней, странствуя по округу Куинс в поисках заправочной станции, служащей которой разрешит ему за 5 долларов воспользоваться грязным туалетом, под на стене календарем Бардаля. «Тогда действуй быстро», — посоветовал голос, чувствуя, что потерпел неудачу. «По крайней мере, действуй быстро». По этому вопросу оба внутренних голоса Говарда придерживались единого мнения. Говоря по правде, он боялся, что если не будет действовать быстро и продолжать действовать так дальше, он впадет в бездействие. «И застань его врасплох, если удастся», — сказал он себе. «Сними ботинки». Эта мысль показалась ему исключительно удачной. Он тут же принял меры, сняв сначала один мягкий ботинок, а затем другой. Он подумал, что, пожалуй, следовало бы надеть на руки резиновые перчатки, чтобы не обрызгаться и не мог вспомнить, хранит ли все еще вай пару таких перчаток под кухонной мойкой. Впрочем, обойдется. Он собрал все свое мужество, и если остановиться, чтобы идти за перчатками, мужество может исчезнуть. Возможно, временно, а возможно и навсегда. Говард осторожно открыл дверь ванной и проскользнул внутрь. Ванная в квартире Митлы никогда не была особенно привлекательным местом, но в это время дня, почти полдень, она была, по крайней мере, ярко освещена. С видимостью не будет проблемы, а пальца в раковине не было. По крайней мере, пока не было. Говард на цыпочках прокрался через комнату, сжимая в правой руке бутылку с чистящим составом. Он наклонился над раковиной и посмотрел в круглую черную дыру на выцветшем розовом фаянсе. Только отверстие уже не было черным. Что-то стремительно мчалось через эту черноту, спешило вверх по узкой влажной трубе, торопясь приветствовать своего хорошего друга Говарда Митлу. «На тебе!» – завопил Говард и наклонил бутылку с едкой жидкостью над раковиной. Густая зеленовато-синяя струя устремилась вниз и коснулась отверстия как раз в тот момент, когда оттуда появился палец. Результат был немедленным и пугающим. Жижа покрыла ноготи и верхнюю часть пальца. Он словно обезумел, начал стремительно вращаться, подобно шаману в ограниченном пространстве отверстия, разбрызгивая вокруг маленькие сине-зеленые веерочки. Несколько капель попали на светло-голубую хлопчатобумажную рубашку Говарда и тут же проели в ней дыры. Эти дыры образовали по краям нечто похожее на коричневые кружева, но рубашка оказалась для брызг слишком толстой и едкая жидкость не достигла груди или живота. Несколько капель пунктиром пробежали по коже его правой кисти и ладони, но он почувствовал их только позже. Адреналин в его организме не просто разогнался, он превратился в приливный поток. Палец вытягивался вверх с огромной скоростью, сустав за невероятным суставом. От него теперь шел дым и пахло, как от резинового сапога, попавшего в раскаленный шашлычный гриль. «Получай! Стол накрыт, паршивый ты ублюдок!» – покрикивал Говард, продолжая лить из бутылки. Палец тем временем поднимался, как кобра из корзины заклинателя змей. Он едва не достиг горлышка бутылки, но внезапно заколебался, как бы задрожал и, неожиданно изменив направление движения, стал исчезать в сочном отверстии. Говард наклонился над раковиной, чтобы не терять его из виду, и едва успел увидеть белое пятно, исчезающее в темноте. Из дыры начали подниматься ленивые струйки дыма. Говард глубоко вздохнул, и это было ошибкой. Он набрал полные легкие едких паров жидкости, что была в бутылке, и его внезапно охватил приступ сокрушительной рвоты. Его вырвало в раковину, и когда он отступил, пошатываясь назад, тело его все еще содрогалось от приступов тошноты. «Я добился своего!» — с безумным торжеством крикнул он. У него кружилась голова от едких химических паров вперемешку с запахом сженной плоти, и все-таки он почти ликовал. Он встретился лицом к лицу с врагом и враг, клянусь богом, и всеми святыми обратился в бегство. Он одержал победу. Ха! Я победил! Вот тебе! Его хватил новый приступ рвоты. Он то ли встал на колени, то ли упал в обморок перед унитазом, все еще сжимая бутылку в правой руке. И слишком поздно понял, что Вай сегодня утром, когда слезала с трона, опустила не только кольцевую, но и внутреннюю крышку. В результате он обливал обе ворсистые розовые крышки, а затем свалился в сделанную им же мерзкую лужу и потерял сознание. Вряд ли он находился в обмороке очень долго. Ванную все так же заливал прямой солнечный свет, а он даже в разгар лета бывает здесь меньше получаса. Затем соседние здания перекрывают солнечные лучи и ванная снова погружается во мрак. Говард медленно поднял голову и почувствовал, что лицо от волос до подбородка покрыто липким, скверно пахнущим веществом. Но еще явственнее он почувствовал нечто другое – шуршащий звук. Он доносился откуда-то сзади и все время приближался. Говард очень медленно повернул налево голову, которая казалась ему мешком, полным песка. Его глаза расширились. У него перехватило дыхание, он попытался закричать, но в горле словно что-то застряло. К нему приближался палец. Теперь он был не меньше семи футов длиной и все время удлинялся. Он тянулся из раковины умывальника крутой дугой, состоящей, похоже, из дюжины суставов. Спускался на пол и сгибался снова. «Двойные суставы», — с интересом заметил какой-то посторонний наблюдатель в распадающемся мозгу Говарда, — Теперь палец, постукивая, пробирался по плиткам пола к нему. 9 или десять дюймов на его конце были обожжены и дымились. Ноготь стал зеленовато-черным. Говарду показалось, что он видит беловатую кость под первым суставом. Палец был сильно обожжен, но далек от того, чтобы раствориться в очищающей жидкости. «Пошел прочь», – прошептал Говард, и на мгновение все чудовищное суставчатое создание остановилось. Оно выглядело как шуточный новогодний подарок, созданный воображением сумасшедшего. Затем палец заскользил прямо к нему. Последние полдюжины суставов изогнулись и обвились вокруг лодыжки Говарда Митлы. «Нет!» – завопил он, когда дымящиеся близнецы калиевые и натриевые щелочи прожгли его нейлоновый носок и въелись в кожу. Он изо всех сил дернул ногой. На мгновение палец удерживал ее, он оказался очень сильным, Но затем Говарду удалось освободиться. Он пополз к двери. На глаза свисал клок пропитанных блевотиной волос. Он все время пытался взглянуть через плечо, но мешали волосы. Теперь его горло освободилось, и он издавал лающие, испуганные звуки. Он не мог видеть палец, по крайней мере пока, но зато слышал его. Сейчас палец двигался очень быстро, постукивая по плиткам позади. Все еще пытаясь взглянуть через плечо, Говард натолкнулся на стену слева от двери. Полотенца снова упали с вешалки. Говард распростерся на полу, и тут же палец обхватил другую его лодыжку, туго сжав ее своим обожженным кончиком. Он стал тянуть Говарда назад к раковине. Говард почувствовал, что палец действительно тянет его. Он издал хриплый первобытный вопль. Никогда раньше такой звук не вырывался из деликатно голосовых связок бухгалтера-ревизора и потянулся к краю дверной рамы. Хватив раму правой рукой, он, находясь в панике, со страшной силой потянул ее на себя. Рубашка вылезла из брюк, шов под правым рукавом лопнул с низким шуршащим звуком, но ему удалось вырваться, потеряв только нижнюю часть одного носка. Он с трудом поднялся, обернулся и увидел, как палец на ощупь пробирается к нему. Ноготь на его конце был теперь с глубокой трещиной и кровоточил. «Тебе нужен маникюр, приятель», — подумал Говард и мучительно засмеялся. Затем бросился в кухню. Кто-то изо всех сил барабанил в дверь. «Митла! Эй! Митла! Что там у тебя происходит?» Финой. Сосед из квартиры рядом по коридору. Огромный громкоголосый пьяница-ирландец. Впрочем, не совсем так. Огромный громкоголосый пронырливый пьяница-ирландец. «Обойдусь без твоей помощи, мой непросыхающий друг!» – крикнул Говард, входя в кухню. Он снова засмеялся и отбросил со лба липкий клок волос. Волосы упали на затылок, но тут же вернулись обратно все тем же пропитанным блевотиной кулаком. «Обойдусь без твоей помощи! Можешь положиться на меня! А теперь отнеси это в банк и положи на свой текущий счет!» «Как ты меня назвал?» — стал уточнять Финой. Его грубый голос теперь звучал зловеще. «Заткнись!» — завопил Говард. «Я занят!» «Я требую, чтобы прекратились крики, или я вызову полицию!» накося – предложил ему Говард. Он отбросил волосы с лица и… шлеп! Они упали назад на лоб. «Я не хочу выслушивать твои дерьмовые ругательства, четырёхглазый ублюдок!» Растопырив пальцы, Говард провел пятернёй по слипшимся от блевотины волосам и как бы кивнул ими перед собой, словно изображая курьезный гальский жест «Вуаля!». Жижи и бесформенные куски полетели на белые кухонные шкафы вай. Кошмарный палец сумел схватить его по разу за каждую лодыжку, и теперь они горели, словно на них были надеты раскаленные кольца. Впрочем, Говард не обращал внимания и на это. Он схватил коробку с электрическими садовыми ножницами. На этикетке улыбающийся мужчина с трубкой во рту подравнивал электрическими ножницами живую изгородь перед домом, походившим на виллу. «У вас там что, все с ума посходили от наркотиков?» – донеслось из коридора. «Шел бы лучше домой, Финой, иначе я познакомлю тебя со своим приятелем!» – крикнул в ответ Говард. Эта фраза показалась ему на редкость остроумной. Откинув голову назад, он безумно расхохотался в потолок. Его волосы торчали в разные стороны самым странным образом, поблескивая содержимым желудка. Он походил на человека, выдавившего на прическу целый тюбик крема. «Окей, теперь все понятно», – сказал Финой. «Все ясно. Я вызываю полицию». Говард едва ли слышал его. Денис с Финой подождет, тут более важные проблемы. Говард выхватил электрические ножницы из коробки, лихорадочно их осмотрел и, увидев отделение, куда вставляются батарейки, открыл его. «Ага, батарейки С», пробормотал он, не переставая смеяться. «Отлично! Просто превосходно! С этим нет никаких проблем!» Он выдернул один из ящиков шкафчика слева от мойки, причем с такой силой, что ящик пролетел через всю кухню, ударился о плиту и опрокинулся с грохотом на пол, покрытый линолеумом. Среди всякого барахла, щипцов, ножей для чистки картофеля, терок и резиновых колец для мешков с мусором валялась целая куча батареек, главным образом типа С, и квадратных 9 вольтовых. Не переставая смеяться, казалось, он смеется теперь непрерывно, Говард упал на колени и принялся рыться в барахле. Он сильно обрезал подушечку на правой ладони лезвием кривого ножа для чистки овощей, прежде чем сумел найти две батарейки С. Боли он не почувствовал, как не почувствовал в первый момент ожогов, отплеснувшей на него едкой жидкости. Теперь, когда и заткнул наконец свою пасть ревущего ирландского осла, Говард снова услышал постукивание из ванной. Оно исходило не из раковины. Нет-нет, совсем не из раковины. Треснувший ноготь стучал по двери ванной. А может быть по полу коридора? Только сейчас Говард вспомнил, что забыл закрыть за собой дверь. «Да наплевать!» — воскликнул он и затем завопил. «Да наплевать, я говорю! Я приготовился встретить тебя, мой друг! Я иду к тебе пнуть тебя в задницу и плюнуть жвачку вслед! Ты еще пожалеешь, что вылез из точной трубы!» Он сунул батарейки в отведенное для них отделение и нажал на кнопку включения. Никакого эффекта. «Черт, меня побери!» — пробормотал Говард. Он достал одну из батареек, перевернул ее и вставил обратно. На этот раз, когда он нажал на кнопку, лезвие ожили, защелкали взад и вперёд с такой быстротой, что их очертания невозможно было различить. Говард направился к выходу из кухни, затем заставил себя выключить ножницы и вернуться к столу. Ему не хотелось тратить время на установку крышки на отделение для батареек, особенно теперь, когда он был готов к бою, но остатки здравого смысла подсказывали ему, что у него нет выбора. Если рука соскользнет во время битвы с пальцем, батарейки могут выскочить из открытого отделения, и что тогда ему останется делать? Это все равно, что бороться с бандой Джеймса, держа в руках незаряженный револьвер. Он начал вставлять на место крышку и выругался, когда ему это сразу не удалось. Пришлось перевернуть ее другой стороной. «А теперь приготовься!» — крикнул он через плечо. «Я иду к тебе! Мы еще не закончили наши дела!» Наконец крышка защелкнулась. Говард быстро прошел через гостиную, держа ножницы в вытянутой правой руке. Его волосы все еще стояли торчком, на голове как урок певца Рубашка, теперь порванная под одним рукавом и прожженная в нескольких местах, развивалась вокруг его круглого аккуратного живота. Босые ноги шлепали полинолеуму, остатки нейлоновых носков болтались вокруг лодыжек. «Я вызываю полицию, куриные твои мозги!» — закричал финны через дверь. «Ты меня понял? Я вызвал полицию! Надеюсь, те, кто приедет, окажутся такими же непросыхающими ирландцами, как и я!» «Иди и поговори об этом в другом месте!» — машинально произнес Говард, вообще-то не обращая внимания на финны Деннис Финной находился в другом мире, это был всего лишь его крякающий, еле слышный голос, доносящийся из отдаленного эфира. Говард встал с одной стороны двери, ведущей в ванную, похожую на полицейского с телевизионного экрана. Вот только дали ему по ошибке не револьвер 38-го калибра, а электрические садовые ножницы. Он сильно нажал на кнопку, установленную высоко на ручке, сделал глубокий вдох, и разумный голос, настолько тихий теперь, что был едва слышен, подал ему последнюю мысль перед тем, как замолчать навсегда». Ты действительно уверен, что хочешь доверить свою жизнь электрическим садовым ножницам, купленным на распродаже? — У меня нет выбора, — пробормотал Говард. Мрачно улыбнулся и ринулся в ванную. Палец был все еще там. Все еще извиваясь, он свесился из раковины этакой дугой, напоминавшей Говарду новогоднюю игрушку «Тещин язык», которая с хрюкающим звуком разворачивается к ничего не подозревающему человеку, когда дети дуют в нее. Палец тащил один из макасин Говарда. Он хватал туфлю, поднимал ее вверх и раз за разом недовольно бил ею по полу. Судя по тому, как выглядели разбросанные повсюду полотенца, Говард догадался, что палец пытался разобраться с несколькими из них, прежде чем нашел макасин Причудливая радость внезапно охватила Говарда. Казалось, внутренность его больной дурманиной головы наполнилась зеленым светом. «А вот и я, кретин!» – завопил он. «Иди сюда и сражайся со мной!» Палец выскочил из туфли, поднялся вверх, продемонстрировав чудовищное количество суставов. Говард даже слышал, как потрескивали некоторые из них и устремился по воздуху к нему. Говард включил садовые ножницы, и они загудели, словно голодные, пока все шло хорошо. Палец размахивал перед его лицом обгорелым, в пузырях кончиком. Его расщепленный ноготь мистически покачивался взад-вперед. Говард бросился на него. Сделав финт налево, палец обвил левое ухо нападающего. Говарда пронзила просто фантастическая боль. Он одновременно услышал и почувствовал страшный хруст, когда палец попытался оторвать ухо от головы. Он рванулся вперед, схватил палец левой рукой и разрезал его. Лезвия напряглись, когда натолкнулись на кость. Высокий жужжащий звук мотора превратился в глухой рев, но ножницы были предназначены для того, чтобы резать маленькие твердые ветки, и палец для них не представлял трудности. Абсолютно никакой. Это был второй раунд категории «Рискуем дважды», где счет действительно меняется, и Говард митло набрал кучу очков. Кровь разлеталась прозрачным туманом, обрубок отступил назад. Говард шагнул за ним. Отрезанные 10 дюймов пальца несколько мгновений свисали с его уха, как с вешалки для одежды, потом упали на пол. И тут палец снова бросился в атаку. Говард пригнулся, и он проскочил у него над головой. Сам-то палец был слеп, разумеется, в чем и заключалось преимущество Говарда. То, что пальцу удалось схватить его за ухо, было для пальца счастливой случайностью. Говард сделал выпад с ножницами в руке, почти как в фехтовании, и отрезал от пальца еще пару футов. Обрубок шлепнулся на пол и лежал там, судорожно дергаясь. Теперь остаток пальца обратился в бегство. «О нет, не выйдет!» – произнес задыхаясь Говард. «Не выйдет! Никак не выйдет! Не уйдешь!» Он кинулся к раковине и, поскользнувшись в луже крови, едва не упал, но сумел удержаться на ногах. Палец стремительно исчезал в сточном отверстии, сустав за суставом, подобно товарному поезду, входящему в тоннель. Говард схватил его, попытался удержать, и не смог. Палец скользил в его кулаке, совсем как намыленная, обжигающая руку веревка. Тем не менее, снова ткнув ножницами, он сумел отхватить последние три фута как раз над тем местом, где палец сжимал его кулак. Говард наклонился над раковиной, на этот раз сдерживая дыхание, и уставился в темноту сточной трубы. И снова ему удалось заметить исчезающее белое пятно. «Возвращайся обратно, когда захочется!» – крикнул Говард Митла. «В любое время! Буду ждать тебя!» Он повернулся кругом и выдохнул воздух, который удерживал в легких. В ванной все еще пахло едкой жидкостью для очистки канализационных труб. Это нельзя здесь так оставить. Нужно как можно быстрее навести порядок. Рядом с краном горячей воды лежал завернутый в бумагу кусок мыла Дайл. Говард схватил его и бросил в окно. Стекло разбилось, и брусок отскочил назад от сетки, которое окно было затянуто снаружи. Он вспомнил, как устанавливал эту сетку, вспомнил, как гордился этим. Он, Говард Миттла, воспитанный робкий бухгалтер-ревизор, занимается своим старым жилищем. Теперь он понял, что значит «заниматься старым жилищем». Разве когда-нибудь в прошлом он боялся войти в собственный туалет от того, что в Ване может оказаться мышь, и ему придется убить ее ручкой от метлы?» «Да, пожалуй, но это время и этот Говард Митла остались далеко в прошлом». Он обвел взглядом в ванную. Черт знает какой беспорядок. Лужи крови и два куска пальца валялись на полу. Еще один лежал наискосок в раковине. Брызги крови на стенах и на зеркале над умывальником. Сама раковина в потеках крови. «Ничего не поделаешь», — вздохнул Говард. «Пора приниматься за уборку, мальчики и девочки». Он снова включил электрические ножницы и принялся кромсать куски пальца на отрезки, достаточно маленькие, чтобы их можно было спустить в унитаз. Полицейский оказался молодым и ирландцем по происхождению. Его фамилия была О'Беннин. К тому времени, когда он наконец прибыл к закрытой двери квартиры Митла, возле нее собралась небольшая толпа жильцов. За исключением Дэниса Финнея, лицо которого выражало возмущение, остальные выглядели обеспокоенными. Обэннион спокойно постучал в дверь, затем постучал сильнее и, наконец, принялся колотить изо всех сил. «Вам придется вышибить дверь», — посоветовала миссис Хавьер. «Я слышала его вопли даже на седьмом этаже». «Он сошел с ума», — сказал Финной. «Наверное, убил свою жену». «Нет», — покачала головой миссис Даттлбаум. Я видел, она сегодня отправилась на работу, как всегда. Но ведь это не значит, что она не вернулась обратно, верно? Язвительно произнес Финна, и миссис Датлбаум умолкла. Мистер Миттер! крикнул полицейский. Его зовут Митла, поправила у на миссис Датлбаум. Через букву Л. Черт побери! пробормотал у Бенниан и ударил в дверь плечом. Она распахнулась, и полицейский влетел внутрь. За ним последовал мистер Финна. «Оставайтесь в коридоре, сэр», — скомандовал Убенин. «Этого еще не хватало», — отозвался финой «Он смотрел в кухню, пол который был усыпан кухонной утварью, на кухонные шкафчики в пятнах рвоты. Он мой сосед, и в конце концов это я позвонил в полицию?» «Мне наплевать на это, даже если вы позвонили по своей личной горячей линии коммунистам», — огрызнулся Убенин. «Убирайтесь отсюда, или я доставлю вас в участок вместе с этим Митля. Митла, поправил его Финой и неохотно отступил в коридор, все так же глядя по пути в кухню. Беннин прогнал Фина из квартиры главным образом потому, что ему не хотелось, чтобы тот видел, как нервничает полицейский. Беспорядок в кухне это одно. Но в квартире пахло еще чем-то. Какой-то странный запах, как в химической лаборатории, и к нему примешивался другой запах. Полицейский боялся, что этот второй запах может оказаться кровью. Он оглянулся, чтобы убедиться, вышел ли Фина из квартиры, что он не остался в прихожей, где висели пальто, и затем медленно направился через гостиную. Когда зрители, что стояли в коридоре, заглядывая внутрь квартиры, через открытую дверь скрылись из виду, полицейский отстегнул ремешок кобуры и достал пистолет. Он вошел в кухню и внимательно осмотрелся. Пусто. Ужасный беспорядок, но в кухне никого не было. Но что это за пятна на шкафчиках? Он не был уверен, однако, судя по запаху, сзади послышался какой-то шум. Тихие, шаркающие звуки, которые нарушили ход его мыслей, и О'Беннин быстро обернулся, подняв пистолет. «Мистер Митла? Ответа не последовало, но тихий, шаркающий звук повторился. «Не из коридора квартиры. Это значило, что он доносился либо из туалета, либо из спальни». Полицейский Убенин двинулся, ориентируясь по звуку, подняв пистолет так, что его дуло было направлено в потолок. Сейчас он держал его примерно так же, как Говард, свои электрические садовые ножницы. Дверь ванной была приоткрыта. Теперь Убенин не сомневался, что звук доносился оттуда, равно как и сильный запах. Он пригнулся и дулом пистолета открыл дверь. «Боже, милосердный!» – тихо произнес он. Ванная выглядела как бойня в конце рабочего дня. Кровь забрызгала стены и потолок алыми букетами. На полу стояли целые лужи крови. В раковине снаружи нее потеки крови. Здесь ее было больше всего. Полицейский обратил внимание на разбитое окно, пустую бутылку с едким составом для очистки канализации этим и объясняется ужасный запах ванны, решил он, и пару мужских мокасин, лежащих на значительном расстоянии друг от друга. Одна из них была изрядно помята. И когда дверь открылась шире, О'Бенниен увидел мужчину. Говард Митло забился в промежуток между ванной и стеной. На коленях он держал электрические садовые ножницы, но батарейки полностью разрядились, кости оказались все-таки тверже веток. Его волосы все еще торчали на голове фантастическими космами. На щеках лбу была размазана кровь. Его глаза были широко открыты, но ничего не выражали. Такие глаза полицейский О'Бэннин часто видел у наркоманов и сумасшедших. «Господи, боже мой!» – подумал он. «Тот парень в коридоре был прав. Этот хмырь действительно убил свою жену. По крайней мере, он кого-то убил. Но где тело?» Полицейский посмотрел на ванну, но заглянуть в нее он не мог. Ванна была наиболее вероятным местом для тела, Однако это был единственный предмет в комнате, не измазанный и не забрызганный кровью. «Мистер Митла? спросил Беннин. Он не направил дуло пистолета на Говарда, но оно смотрело в его сторону. «Да, это мое имя», — вежливо ответил Говард глухим голосом. «Говард Митла бухгалтер-ревизор, к вашим услугам. Вы пришли воспользоваться туалетом? Действуйте, теперь вас ничто не будет беспокоить». «Пока, по крайней мере». Э -э, «Вы не могли бы бросить оружие, сэр?» э -э, «Оружие?» Говард растерянно посмотрел на полицейского, потом, казалось, понял, что тут имеет в виду. «Вы говорите о них?» Он поднял садовые ножницы и дуло пистолета полицейского впервые нацелилось на самого Говарда. «Да, сэр». «Конечно». Говард небрежно бросил ножницу в ванну. Послышался звон. Это отлетела крышка отделения для батареек. Не имеет значения. Батарейки все равно полностью разрядились, но... Что это я сказал вам о пользовании туалетом? По зрелом размышлении я не рекомендую вам пользоваться им. Не рекомендуете? Теперь, когда мужчина был безоружен, О'Беннион не был уверен, как ему поступать дальше. Все было бы намного проще, если бы здесь находилось тело жертвы. «Пожалуй, — подумал он, — лучше всего надеть на него наручники, а затем вызвать подмогу. Пока ему было ясно одно — нужно как можно быстрее убраться из этой вонючей ванны, от которой его бросало в дрожь». «Да», — кивнул Говард, — «в конце концов подумайте вот о чем. На руке пять пальцев. Всего лишь на одной руке, имейте в виду, и... Вам никогда не приходило в голову, сколько отверстий соединяет обычную ванну из преисподней?» Принимая во внимание отверстия в кранах, разумеется. Я уже подсчитал. Семь». Говард помолчал и затем добавил. «Семь — это простое число, то есть оно делится только на единицу и самое себя». «Вы не могли бы вытянуть руки ко мне, сэр?» — сказал полицейский О'Беннин, доставая из-за пояса наручники. «Вай говорит, что я могу ответить на любой вопрос», — заметил Говард. «Но она ошибается». Он медленно вытянул перед собой руки. Убеннион встал перед ним на колени и защелкнул наручник на правой кисти Говарда. «А кто это, Вай?» – спросил он. «Моя жена», – ответил Говард. Его пустые блестящие глаза уставились прямо в глаза у Убенниона. Она не испытывала ни малейших затруднений при пользовании туалетом, когда в ванной находился кто-то еще, понимаете? Вполне возможно, она могла бы сделать это и рядом с вами. У полицейского Бенниона начала оформляться в голове ужасная, но до странного возможная мысль. Этот непонятный мужчина убил свою жену садовыми ножницами и затем каким-то образом растворил ее тело в жидкости, используемой для очистки канализационных труб. И все потому, что она отказывалась выходить из туалета, пока он пытался пустить струю. Он защелкнул второй наручник. «Вы убили свою жену, мистер Митла. На мгновение Говард выглядел почти удивленным. Потом его снова охватило это странное чувство апатии. «Нет», — ответил он, — «она сейчас работает с доктором Стоуном. Они выдергивают у пациента все верхние зубы. Вай говорит, что это грязная работа, но кто-то должен заниматься и ею. С какой стати я буду убивать Вай?» Теперь, когда на хозяине квартиры были наручники, О'Беннион чувствовал себя более уверенно, зная, что контролирует ситуацию. «Похоже, что вы здесь прикончили кого-то», — заметил он. «Это был палец», — объяснил Говард. «Всего лишь палец». Он все еще держал руки перед собой. Свет, поблескивая, пробегал по цепи, соединяющей наручники, словно жидкое серебро. «Но на руке не один палец, а больше. Кроме того, как относительно того, кому эта рука принадлежит?» Взгляд Говарда обижал в ванную, которая стала уже не просто мрачной, Теперь она снова наполнялась темными тенями. «Я сказал ему, что он может вернуться, когда захочет», – прошептал Говард. «Но в тот момент я был в истерическом состоянии. Я решил, что я… нет, я не способен. Видите ли, он начал расти. Он начал расти, когда почувствовал воздух». Внезапно что-то плеснуло внутри закрытого крышкой унитаза. Глаза Говарда метнулись на звук. Туда же взглянул и полицейский О'Беннин. Блеск повторился. Казалось, там плещется Фарель. Нет, я определенно не стал бы пользоваться этим туалетом, сказал Говард. Я буду терпеть. Я буду терпеть до тех пор, пока это возможно, и затем воспользуюсь проходом рядом с нашим домом. О Беннин вздрогнул. Держи себя в руках, парень! сурово приказал он себе. Держи себя в руках, иначе у тебя поедет крыша какого-то мужика. Он встал, чтобы заглянуть в унитаз. «На вашем месте я не делал бы этого», — произнес Говард. «Ни в коем случае». «Вы можете рассказать поточнее, что здесь случилось, мистер Митла? спросил полицейский. «А также, что вы спрятали в туалете?» «Что случилось?» «Это было как... как...» Говард замолчал и затем начал улыбаться. На его лице заиграла улыбка облегчения, но его взгляд все время возвращался к закрытой крышке унитаза. «Это было похоже на телевизионную игру «Риск», — объяснил он. «Более того, это была категория необъяснимая из высшего разряда «Рискуем всем». Ответ на вопрос таков, потому что они могут. А вы знаете, каким был вопрос в «Рискуем всем», мистер полицейский?» Словно зачарованный, не в силах оторвать взгляда от глаз Говарда, полицейский у Беннина отрицательно покачал головой. «Вопрос разряда «Рискуем всем» таков. «Почему ужасные вещи иногда случаются с самыми хорошими людьми?» – произнес Говард хриплым, огрубевшим от крика голосом. «Вот каков вопрос, рискуем всем. Его требуется тщательно обдумать. Но у меня много времени. Если только я перестану приближаться к... отверстию. В унитазе снова что-то плеснуло. На этот раз плеск был гораздо сильнее. Что-то тошнотворное заставило крышку туалета подпрыгнуть вверх Затем она снова упала. Полицейский Обэннион подошел к унитазу и наклонился над ним. Говард посмотрел на него с откровенным любопытством. «Это последний вопрос «Рискуем всем», мистер полицейский», — напомнил Говард Митла. «Какова ваша ставка?» Обэннион подумал над этим пару мгновений, потом схватил крышку туалета и сделал максимальную ставку! Стивен Кинг. «Двигающийся палец». Рассказ читал Роман Панков.